Глава 42. Кейт. Кейт никогда еще не видела ничего подобного. Судья Стоун сразу же объявил обеденный перерыв и приказал освободить зал. Эдди не стал рвать на куски эксперта окружного прокурора. Он просто позволил этому эксперту самому растерзать себя. Сама Кейт никогда не притащила бы в суд собаку. Просто пороху не хватило бы. Присяжным это понравилось. И к тому моменту, когда Эдди и Гарри направились к выходу из зала, Кейт поняла, что их удар с максимальной точностью угодил в цель. Она-то надеялась, что показания профессора Шандлера нарисуют огромных размеров мишень на спине у Софии Авеллина. Опять восстановилось хрупкое равновесие, которое могло быть нарушено уже следующим свидетелем обвинения. Этажом выше Кейт и Блок нашли тихий кабинетик и усадили там Александру подальше от прессы, салатом и бутылкой воды. А потом спустились по лестнице на два этажа, чтобы спокойно поговорить, прогуливаясь по коридорам. Ни одна из них не была голодна, и Кейт очень не хотелось, чтобы кто-нибудь подслушал их разговор, особенно ее клиентка. «Теперь уже непонятно, что и думать», — произнесла она. «Ты по-прежнему уверена, что мы на правильной стороне в этом деле?» «Ты же адвокат защиты», — заметила Блок. «Что ты этим хочешь сказать?» Тут не может быть правильной или неправильной стороны. Ты просто делаешь свою работу. Чушь это собачья, и ты это знаешь. И ты знаешь меня. Тебя бы здесь не было, если бы ты не верила Александре». «Наверное, ты права», — сказала Блок. Иногда Кейт ловила себя на том, что подруга слегка ее раздражает. В такие моменты просто хотелось выслушать длинное объяснение касательно того, почему она все еще поступает правильно почему Александра невиновна и как они собираются выиграть это дело. Кейт хотела, чтобы эти слова затопили ее с головой, поглотили ее сомнения, смыли их без следа. Расхаживая по коридорам, они обсуждали стратегию работы с экспертом по следам укусов. Звали его Питер Бауман. Штатных специалистов по анализу таких следов нет ни в одной правоохранительной структуре. Что на местном уровне, что на федеральном так что пришлось привлечь признанного эксперта со стороны. Тему Бауман знал от и до. Он много лет проработал в правоохранительных органах и не раз выступал в качестве свидетеля-эксперта в суде, пусть даже его методы и не относились к самым передовым. Кейт знала, что обвинители выбирают своих экспертов на основании двух основных критериев – их стажа и опыта в данной области, а также, что, пожалуй, даже еще более важно, их способности выдержать перекрестный допрос. Окружному прокурору не было смысла привлекать лучшего в стране эксперта по следам укусов только для того, чтобы в ходе судебного слушания обнаружить, что под жарким напором защиты тот вдруг поплывет, словно оставленный на солнце шоколадный батончик. Обеденный перерыв пролетел незаметно, и ни Блок, ни Кейт так и не успели поесть. Стаканчик кофе из торгового автомата, или, по крайней мере, чего-то похожего на кофе, вот и все, что Кейт была способна одолеть. В зал она вернулась задолго до окончания перерыва. От повторного прямого допроса профессора Шандлера обвинение отказалось. Драйер понял, что этот свидетель безнадежен. «Плохо, когда на одного из твоих свидетелей градом сыплются сложные вопросы, но в десять раз хуже, когда этот свидетель становится общим посмешищем». Кейт считала, что вообще-то Эдди мог добиться того же результата и, не притаскивая в зал собаку Гарри, Но эта собака заставила присяжных посмеяться над Шандлером, и как только это произошло, игра была кончена. Питер Бауман выглядел совсем не так, как Кейт его себе представляла. Она думала, что он будет гораздо больше похож на профессора Шандлера — статного, богатого и внешне привлекательного. Росточка Бауман оказался совсем крошечного, не более пяти футов. Был чисто выбрит и абсолютно лыс. Брови у него были такого белесого оттенка, что поначалу Кейт показалось, будто у него их тоже нет, как и волос на голове. Когда он проходил мимо столов защиты в передней части зала, направляясь к свидетельской трибуне, Кейт уловила исходящий от Баумана необычный запашок. Не то чтобы особо неприятный. Пахло чем-то вроде смеси зубоврачебной слепочной пасты, хлорки и камфоры, как в кабинете дантиста, что показалось Кейт странным, и в то же время успокаивающим. Скользь подумалось, не пахнет ли от нее самой бумагой и чернилами. Приносить присягу на Библии Бауман отказался и вместо этого просто заявил, что будет говорить правду и ничего, кроме правды. Обвинителям нравилось, когда их эксперты давали клятву на Библии. И для свидетелей, исповедующих христианскую религию, проблема это не составляла, в отличие от экспертов-атеистов. Некоторые ученые активно этому противились, утверждая, что чувствуют себя мошенниками, когда клянутся на Библии, будучи совершенно неверующими. Считалось, что стандартная присяга лучше воспринимается присяжными и что это может оскорбить чувства некоторых из них, если кто-то из экспертов обвинения будет открыто отвергать Библию, да и доверие к таким экспертам будет изначально подорвано. На сей раз у присяжных, похоже, не возникло никаких возражений, когда Бауман отказался приносить присягу на Библии. Одет он был в постельно-голубой костюм и белую рубашку с ярко зеленым шелковым галстуком. Кейт сочла, что этот галстук привлекает излишнее внимание. С такой штукой можно было посадить самолет. «Мистер Бауман, не могли бы вы объяснить членам жюри, в какой области специализируетесь?» Задал свой первый вопрос Драйер. Как ни странно, Бауман не стал ловить взгляды присяжных, даже не повернул голову, чтобы посмотреть на них. Его взгляд остановился на какой-то точке на задней стене за спиной у Кейт. Пока он отвечал на вопрос обвинителя, в глазах у него застыло какое-то неопределенное, отстраненное выражение. «Я судебный адонтолог, научный сотрудник Техасского университета в Сан-Антонио и член Американского общества судебной стоматологии и адонтологии сравнения Прикуса». Я изучаю следы укусов уже более 35 лет и предоставляю экспертные заключения в более чем 15 штатах по всей территории США. Монотонно сообщил Бауман, по-техасски подчеркивая каждый слог. Одонтология в устах Баумана прозвучала как «одонтология». Как будто это слово было слишком длинным для того, чтобы произноситься с таким акцентом и требовало значительных усилий, чтобы его выговорить. «Это вы исследовали след от укуса на теле жертвы?» Продолжал Драйер. «Совершенно верно. На левой стороне грудной клетки, возле соска, судмедэксперт обнаружила то, что она приняла за одиночный след от укуса. Существует семь различных типов таких следов. Данные я определил как так называемый поверхностный прокус. Зубы просто проткнули кожу. Это не был отрывной надкус, так как кожа не была удалена. Не был это и откус, при котором удаляются подкожные ткани». По сути, этот след представлял собой обычную колотую рану. Мне удалось идентифицировать восемь проколов овальной формы, соответствующие следам передних зубов. В этот момент Бауман указал на экран напротив, и ассистент Драйера нажал на кнопку на пульте дистанционного управления, выводя на экран полноцветное изображение для присяжных. Я сделал этот снимок во время осмотра жертвы. Тот самый укус крупным планом, Как вы можете видеть, он овальной формы, а образующие его раны четко очерчены. Под кожей имеется небольшое кровоизлияние, вызванное тем, что зубы сомкнулись вокруг плоти, сдавив ее вместе укуса. Каким образом вы проанализировали данный укус? Я провел все необходимые измерения. Сначала непосредственно на теле, а затем она сделана мной снимки в натуральную величину, убедившись, что контрольные размеры полностью совпадают. После этого мне предоставили слепки зубов двух обвиняемых по этому делу. На основе этих снимков я сделал две так называемые мастер-модели и сравнил их с отпечатком зубов на фотографии. Как вы можете быть уверены, что эти модели в точности отображают строение зубов подсудимых? Модели выполнены с идеальной точностью. Они отлиты со слепков по той же технологии, что повсеместно используется в стоматологической практике, например, при зубном протезировании. «Все очень точно». «Изготовив модели, что вы сделали дальше?» Продолжал свой прямой допрос Драйер. «Я провел все необходимые измерения и сымитировал укус, используя обе модели, измерил расстояние между клыками, ширину резцов и углы их направленности. Сравнение имитированных следов укусов, перенесенных на прозрачную пленку, с фотографией следа, оставленного на жертве, выявили совпадение с одной из моделей». Имитированный след, оставленный этой мастер-моделью, в точности соответствовал конфигурации следа, оставленного на жертве. Что это было за мастер-модель? Мастер-модель номер два. Изготовленная со слепка зубов александра авелина Какое заключение, если таково имеется, вы сделали на основе вашего исследования и сравнения следа укуса на жертве и зубов обвиняемых? Бауман прокашлялся подался вперед и произнес. Подсудимая Александра Авелина укусила своего отца в грудь с такой силой, что ее зубы проткнули ему кожу. Вот каково мое заключение. Присяжные, которые до сих пор молча сидели, внимая по южному мягкому выговору Баумана, теперь посмотрели на Александру. Кто-то с отвращением, кто-то с разочарованием. Вопросов больше не имею. Хотя они могут возникнуть у мисс Брукс. Так что оставайтесь пока что на своем месте, мистер Бауман.